Часто покупают у них виды и компания, занимающиеся специально картинками, чтобы из своих рук перепродавать нуждающимся. И вот таковые-то продавцы письменных принадлежностей служат посредниками между теми и другими и третьими. Тут же неизменно трутся в малинники и барышники, перекупщики краденных вещей и сборщики на построение храмов. С книжками, приобретенными за скрепой надлежащих церковных печатей из самой Вяземской лавры, и, наконец, ради общего увеселения публики, находятся двое артистов, наши старые знакомцы Моисей Маркоч и Иван Родивоныч, которые делят свою артистическую деятельность между Малинником и Утешительной. Однако эти только поют да играют, и ни до чего иного не касаются. Призвание их – увеселение почтенной публики. Но если что производит на душу невыносимо тягостное впечатление, то это женщины, гнездящиеся в Малинникском заведении. Хотите вы видеть поучительную и наводящую на множество печальнейших размышлений судьбу и последнюю, степень нравственного падения женщины, вступайте сюда и смотрите. Нечего с содроганием отвертываться и закрывать глаза. Это наше, это продукт нашего общества, эти отверженные женщины всецело принадлежат тебе, наше общество, и тебе же обязаны своим положением, возмущающим всякую душу живую». Так смотри же на них и поучайся, если можешь, но не клейми своим презрением, не клейми проклятием отвержения, потому что на это по совести ты не имеешь законного права. Я покажу тебе сначала лучшую, наиболее обеспеченную часть этих парей. Вот они проходят перед нами, вот они сидят с компанией у грязных столишек нистого, размазанные белилами и румянами в грязноватых ситцевых платьишках. Они менее сыты, чем пьяны, но все-таки кое-как сыты. Пьяны же постоянно, с утра до ночи и с ночи до утра. Их нарочно выпускают в это заведение мигеры-тетеньки, содержательницы тех тринадцати вертепов, которые входят в исключительный состав этого дома, и где каждая из этих женщин, закупленная и завербованная в полное крепостничество, названными мигерами, платит такой мигере 7 рублей в месяц за гнусно-грязную, двухоршинную кнуру. Их выпускают сюда нарочно, подневольно, потому что тетеньки заключают на этот счет особую конвенцию с трактиром. Эти жалкие женщины, хочешь не хочешь, обязаны заманивать в ловушку трактирного посетителя. Подбивать его как можно более пропиваться, чтобы потом мигеры-тетеньки уже в своих собственных берлогах могли спокойно грабить до последней нитки бесчувственно пьяного и выталкивать на улицу с помощью своих приспешников и сильных дворницких кулаков. Нерадивую женщину тетенька подвергает истязаниям, бьет чем не попало, чаще же всего пускает в ход кочерги и ухваты. День-деньской грызет поедом, морит голодом, и оттого зачастую бывает, что женщина сбежит куда-нибудь, пропадет без вести и, случается, ищет спасение или в фонтанке, или в петле, потому что кроме петли до фонтанки – из малинника вряд ли отыщется какой-либо другой исход более сносного свойства. И действительно, если бы вам пришлось пройтись по берлогам этого дома, вы легко услыхали бы повествование о самых трагических происшествиях, которые вдобавок расскажутся вам самым спокойным, безучастно равнодушным образом. В одной квартире женщина повесилась, удавилась, в другой ножом зарезали женщину, А там в драке убили. От каждого темного закоулка сдается вам, будто так и пахнет кровью, от каждого угла так и веет смертью и преступлением. И это не гипербола, это факт, неоднократно засвидетельствованный полицейской газетой в дневнике городских приключений.